Весь маневр не занял и десяти секунд. За все это время Пиркс еще ничего не успел подумать, и лишь теперь его осенила мысль, что это должно быть галлюцинация. Такого ведь не бывает. Эта мысль делала ему честь. Обычно люди слишком доверяют собственным чувствам, и, встретив на улице умершего знакомого, скорее готовы поверить в его воскресенье, чем в то, что сами они повредились в уме. Пилот Пиркс сунул руку в кармашек устроенный в обшивке кресла, Достал оттуда флакончик, вставил в обе ноздри выходившие из горла стеклянные трубочки и потянул носом так, что слезы выступили на глазах. Психран, говорят, прерывал даже каталептическое состояние йогов в явлении ангелов господних. Однако светлячок по-прежнему плыл в середине левого экрана. Сделав, что полагалось, Пиркс сунул флакончик на прежнее место, слегка сманеврировал рулями и, убедившись, что уйдет за светлячком, сходящимся курсом, взглянул на радар, чтобы оценить расстояние до движущегося объекта. И это было вторым потрясением. Экран метеорадара был пуст. Поисковый луч яркой фосфористирующей полоской кружил и кружил по экрану, не регистрируя никакого свечения. Решительно никакого. Пилот Пиркс, разумеется, не подумал, будто перед ним дух в светящемся ореоле. В духов он вообще не верил. Хотя, бывало, рассказывал о них знакомым женского пола, но к спиритизму это отношение не имело. Пиркс просто решил, что то, зачем он летит, не является природным космическим телом. Такие тела всегда отражают пучок радарных лучей. Только искусственные тела, снабженные особым покрытием, которое поглощает, гасит и рассеивает сантиметровые излучения, не дают радио Пилот Пиркс откашлялся и размеренно произнес Чувствую, как мышцы гортани мягко нажимают на ларингофон АМУ-111 патрульной службы Вызывает объект, летящий в секторе 1102, 2, Приблизительным курсом на сектор 1404 С одним белым позиционным огнем Сообщите свои позывные Сообщите свои позывные Прием И стал ждать, что будет дальше Проходили секунды, минуты Ответа не было. Зато Пиркс заметил, что светлячок бледнеет, а значит удаляется от него. Радарный дальномер был бесполезен, но на крайний случай оставался оптический. Пиркс выдвинул ногу далеко вперед и нажал на педаль. Дальномер съехал сверху, он походил на бинокль. Левой рукой Пиркс приставил его к глазам и стал наводить на резкость. Пятнышко он поймал почти сразу и разглядел еще кое-что. В объективе оно выросло до размеров горошины, видимый метров с пяти, то есть, учитывая масштаб расстояния, было просто громадным. Вдобавок по его круглой, но словно бы несколько сплюснутой поверхности, медленно проплывали справа налево еле заметные потемнения, будто кто-то водил толстым черным волосом перед самым объективом. Потемнения были мглистые, неотчетливы, но направление их движения не менялось, только справа налево. Виркс принялся крутить регулятор фокусировки, однако пятнышко упорно не желало попадать точно в фокус. Тогда при помощи второй призмы, специально для этого предназначенной, он рассек изображение надвое и начал сдвигать разъединенные половинки. Когда же это ему удалось, взглянул на шкалу и остолбенел в третий раз. Светящийся объект летел в четырех километрах от него. Как если бы кто-то, выжимая полную скорость на гоночной машине, очутился в пяти миллиметрах от другой машины? Четырехкилометровое сближение в пространстве столь же опасно и недопустимо, Пирксу оставалось сделать уже немного. Датчик наружной термопары он нацелил на светлячок, ручкой дистанционного управления перемещал визир до тех пор, пока тот не совпал с молочно-светящейся точкой и краешком глаза уловил результат. 24 градуса по Кельвинам. Стало быть, светлячок имел температуру окружающего пространства, всего на 24 градуса выше абсолютного нуля. Теперь он, собственно, был совершенно уверен, что это пятнышко не может ни существовать, ни светиться, ни тем более двигаться. Но ну, так как оно по-прежнему плыло перед самым его носом, Пиркс продолжал лететь за ним вслед. Светлячок тускнел все заметнее и все быстрее. Минуту спустя Пиркс убедился, что до него уже 100 километров, и прибавил скорость. И тут случилось, пожалуй, самое удивительное. Сначала светлячок позволял себя догонять. До него было 80, 70, 50, 30 километров. А потом снова ушел вперед. Пиркс увеличил скорость до 75 километров в секунду. Светлячок — до 76. Пиркс снова прибавил тягу, но теперь уже всерьез. Он дал половинную мощность дюз, и ракету швырнуло вперед. Тройная перегрузка вдавила его в подушке кресла. Аму обладал небольшой массой покоя и разгонялся в темпе гоночного автомобиля. Через минуту он давал уже 140. Светлячок — с 140,5. Пилот Пиркс почувствовал, что ему становится жарко. Он дал полную мощность. Аму 111 весь запел, как натянутая струна — Указатель скорости ракеты относительно неподвижных звезд быстро полз вверх. 155, 168, 177, 190, 200. При двухстах Пиркс посмотрел в дальномер. Выдающееся достижение достойной 10-борца, ведь ускорение доходило до 4G.